Глава четвертая. Король скучает. Король Генрих сидел один в своей рабочей комнате и писал книгу, которая по его приказанию со временем должна была заменить для его подданных Евангелие. Написав несколько страниц, он положил перо и с удовольствием начал перелистывать мелкоисписанные листы, которые должны были послужить народу доказательством его отеческой любви и заботливости и показать ему, что Генрих VIII был не только благороднейшим и добродетельнейшим королем, но и мудрецом своего времени. Но эти мысли не развеселили короля. Он привык к ним, и они его больше не радовали. Сначала короля беспокоило его одиночество, а потом перед ним начали вставать призраки людей, казненных им, чего он ужасно боялся, хотя и старался казаться спокойным и невозмутимым. Он позвонил, и лицо его просияло, когда он увидел, что дверь отворилась, и на пороге появился лорд Дуглас. — Наконец, — сказал Дуглас, который очень хорошо понял выражение лица короля наконец-то он думает пощадить свой народ. «Я? Пощадить?» с удивлением спросил король. «Как так?» Тем, что, наконец, вы, ваше величество, решились отдохнуть от трудов и подумать о столь нужном и дорогом вашем здоровье. Вспомните, что благо Англии зависит только от короля. Если вы здоровы и веселы, то и народ ваш здоров и весел. Король самодовольно улыбнулся. Он и не подумал усомниться в справедливости слов графа. Это было сказано так естественно. Мысль, что народное благо заключается в его лице, понятно, польстила его самолюбию. Ему нравилось, когда это повторяли его придворные. Как мы сказали, король улыбнулся, но в этой улыбке было что-то необыкновенное, и это не ускользнуло от наблюдательного глаза графа. «Он похож на голодную акулу», — подумал граф. «Он жаждет крови и снова будет бодр и весел, как только потребует человеческого мяса и крови. Кстати, надо действовать осторожнее». Он подошел к королю и поцеловал его руку. «Целую эту руку, — сказал он, — за то, что сегодня она была источником блага. Целую эту бумагу за то, что на ней проповедуются истинные и безгрешные слова Бога, которые дадут Англии счастье. Но я все-таки, Ваше Величество, скажу вам, отдохните и подумайте, что вы не только мудрец» но и человек. Да, слабый и больной, — со вздохом прибавил король, с усилием стараясь поднять свое тучное тело. При этом он так сильно оперся на руку Дугласа, что тот чуть не упал. — Удивительно, — возразил граф Дуглас. — Ваше Величество двигаетесь сегодня так легко и свободно, как пятнадцатилетний юноша и почти не нуждаетесь в моей помощи. «Тем не менее я стареюсь», — сказал король, который сегодня целое утро скучал. «Стареетесь?» — повторил Дуглас. «Стареетесь, а глаза ваши блестят на этом чудном благородном лице. Нет, ваше величество, вы ошибаетесь. Король, как природа, никогда не стареется». «В этом случае они похожи на попугаев», — сказал Джон Гейвотт, входя в комнату. «У меня есть попугай, которого мой прадедушка получил от своего прадедушки, который был парикмахером у Генриха IV». Попугай этот с такой же бодростью, как и сто лет тому назад, говорит «Да здравствует король». «Пусть здравствует это прекрасное олицетворение добродетели, мужества, красоты и милосердия! Да здравствует король!» Это он кричал сто лет тому назад и повторял то же самое Генриху V, VI, VII и VIII. И странно, короли менялись, а эта похвала справедливо относилась ко всем. «Вы можете Дугласу верить, он сказал правду» потому что он близкий родственник моего попугая. Тот постоянно зовет его кузен, и у него-то он выучился этой бессмертной похвале королям». Король улыбнулся. Граф Дуглас презрительно посмотрел на Джона Гейвода. «Смешной человек», — сказал король. «Не правда ли, Дуглас?» «Просто шут», — отвечал тот, пожимая плечами. «Вы знаете, что шуты и дети постоянно говорят правду», — сказал Гейвот. «Я с молоду сделался шутом для того, чтобы говорить королю правду. Другие же, кроме лжи, ничего ему не говорят. Я сделался зеркалом короля, и он видит во мне правду». «Ну а сегодня что скажешь?» Отложите на время вашу корону и достоинство главы церкви и сделайтесь на время плотоядным животным. Королем очень легко сделаться. Для этого нужно только родиться от королевы. Но очень трудно быть вполне исправным человеком. Для этого нужно, во-первых, иметь здоровый желудок. Пойдемте же, король, и посмотрите, хорош ли у вас желудок. И засмеявшись, он взял одной рукой короля, а другой графа, и повел их в столовую. Король принадлежал к числу хороших обжор. Он сел в золотое кресло и наклоном головы пригласил придворных занять места. С торжественным и серьезным выражением лица он взял из рук обер-церемонимейстера карточку обеда. Обед составлял для короля весьма важное дело. Курьеры и гонцы посылались в отдаленные концы света для того, чтобы достать королю какой-нибудь лакомый и любимый кусочек. Поэтому на карточке, как и всегда, были самые редкие блюда. Если между ними король находил какое-нибудь любимое кушанье, то выражал свое удовольствие наклоном головы, и церемонии мейстера это очень радовало. Тут были ласточкины гнезда, которые на особых быстрых шхунах привозились из Ост-Индии. Были цыплята из Калькутты, трюфели из Лангедока, которые в знак особенной любви своей вчера прислал Генриху в подарок король французский Франциск I. Были настоящие шампанские и кипрские вина, которые присланы республикою в знак ее уважения к королю. Тут были и рейнвейны, присланные в подарок протестантскими князьями, которые этим хотели склонить его принять участие в лиге. Одним словом, тут было собрано все самое лучшее и редкое. Обыкновенно, когда король садился за стол, он был очень весел но сегодня он как-то неохотно улыбался едким эпиграммам Джона Гейвада, и лоб его был покрыт морщинами. За обедом король ужасно любил видеть женщину, а ее-то сегодня и не доставало. Это и было причиной худого расположения короля. Проницательный Дуглас сейчас же заметил, в чем дело. «Ваше величество, «Я сейчас хочу сделаться придворным изменником, потому что хочу обвинить короля за то, что он поступил сегодня не так, как должно». Король поднял свои блестящие глаза, пристально посмотрел на Дугласа и взял золотой бокал, наполненный рейнвейном. «Вы хотите обвинить меня?» — спросил он. «Да, вас» потому что считаю вас наместником Бога на земле. Вы бы обвинили Бога, если бы Он лишил вас в один прекрасный день солнца, который вы привыкли видеть каждый день. Я обвиняю вас за то, что вы лишили нас сегодня нашего солнца, королевы». «Королеве угодно было прокатиться верхом», возразил Генрих. «Ее прильстила весенняя погода» а я позволил ей воспользоваться хорошим днём. К несчастью, у меня нет лошади, на которой бы мог я ездить, иначе я не остался бы дома. Как? А Пегас? Вы так ловко им управляете. Но как же королева поехала, когда знала, что должна расстаться с вами? О, как холодны и самолюбивы сердца женщин! Если бы я был женщиной, то я бы никогда не отходил от вас. Я бы считал за величайшее счастье быть постоянно при вас и внимать вашим мудрым речам, исходящим из ваших боговдохновенных уст. «Граф, я нахожу, что ваше желание совершенно исполнилось», — серьезно сказал Джон Гейвот. «Вы произвели такое же впечатление, как и старые женщины» все засмеялись, но король не засмеялся, а остался серьезен. — Правда, — сказал он, — королева, кажется, была довольна этой прогулкой. Глаза ее так блестели, что подобного блеска я еще у нее не видел. Вероятно, эта прогулка имеет какое-нибудь особое значение. Кто провожает королеву? — Принцесса Елизавета. — сказал Джон Гейвот, слушавший все и заметивший стрелу, которую Дуглас хотел пустить в королеву. Она очень любит королеву и ни на минуту от нее не отлучается. Сверх того, придворные дамы, как драконы, про которых говорится в сказках, охраняют прекрасную принцессу. — Кто еще? — спросил мрачно Генрих. — Обершталмейстер. — сказал Дуглас. — И... — Этого вы упомянули совершенно не некстати, — прервал его Джон Гейвот. — Понятно, что шталмейстер сопутствует королеве. Это его обязанность, точно так же, как ваша, повторять песнь вашего двоюродного братца, моего попугая. — Он прав. Томас Сеймур должен ее сопровождать. — Этого я желаю. — сказал король, ударяя на последних словах. — Томас Сеймур — верный слуга. Он брат моей любимой покойной жены. Он так же, как и она, верно служит своему королю. — Не настало еще время нападать на Сеймура, — подумал граф. — Сеймур еще в милости у короля. Будем же нападать на Генриха Говарда, это значит и на королеву. «Кто еще?» — спросил король, залпом осушив золотой бокал. Этим он думал уменьшить свой внутренний жар, но на самом деле он еще более увеличил его. «Кто еще ее провожает?» — повторил граф Дуглас. «Я думаю, еще оберкомергер, граф Говард». Король нахмурился. «Оберкомергера нет в свите королевы». — возразил Джон Гейвад. — Нет? — воскликнул граф Дуглас. — Бедный граф, это его сильно опечалит. — А почему вы думаете, что это его опечалит? — спросил король, и голос его задрожал. — Потому что граф привык жить в солнечном сиянии королевской милости, потому что оно похоже на тот цветок, который обращает свою головку к солнцу, и от него получает свою жизненную силу, краску и блеск. пусть он остерегается, солнце может его опалить, прошептал король. "Граф", сказал Джон Гейвот, "вам нужно надеть очки для того, чтобы лучше видеть. вы не отличаете солнце от спутников". граф Говард настолько умён, что не будет смотреть на солнце потому что он знает, что оно может его ослепить. Он довольствуется тем, что поклоняется одной из планет, окружающих солнца. Что ты хочешь этим сказать, Шут? — лукаво спросил граф Дуглас. — Я хочу заметить, что на этот раз вы не отличили вашей дочери от королевы, — сказал Джон Гейвот, ударяя на каждом слове. И что с вами случилось то же, что случается с некоторыми астрономами, которые по временам принимают планету за Солнце. Граф Дуглас свирепо взглянул на Джона Гейвада, но тот отвечал ему тем же. Таким образом, они довольно долго смотрели друг на друга. Во взорах их выражалась ненависть. Кажется, что в эту минуту они поклялись быть непримиримыми врагами. Король не видал этой немой, но значительной сцены. Он сурово смотрел по сторонам и, немного погодя, быстро поднялся со стула, на этот раз без посторонней помощи. Придворные молча поднялись со своих мест. И никто, кроме Джона Гейвода, не заметил, как Дуглас переглянулся с гардинером и лордом-канцлером. — Ах, зачем здесь нет крамера? — тихо прошептал Джон Гейвод. — Я вижу трех игроков, значит, добыча где-нибудь поблизости. Но я навострю уши и подслушаю их разговор. — Обед кончился, — громко сказал король. Придворные молча отправились в залу. Граф Дуглас, гардинер и канцлер остались в столовой. Джон Гейвот тихонько прокрался в кабинет короля и спрятался за портьеру, украшенную золотыми арабесками. Портьера эта закрывала дверь, ведущую из кабинета в залу. «Милостивые государи», — сказал король, «Пойдемте в кабинет. Так как мы скучаем, то пойдем и потолкуем о благе наших любезных подданных. Пойдем. У нас будет великое заседание. Граф Дуглас, вашу руку!» И, облокотясь на его руку, он отправился в кабинет, у дверей которого их ожидали канцлер и гардинер. Дойдя до дверей, король тихо спросил графа. «Итак...» Вы говорите, что Генрих Говард осмеливается быть всегда вблизи королевы. — Сэр, я этого не сказал. Я говорю, что я постоянно вижу его вместе с королевой. — Вы думаете, что королева ему позволяет быть с ней? — возразил король, скрижища зубами. — Сэр, я считаю королеву заблагородную и верную супругу вы бы сложили свою голову, если бы осмелились иначе думать, — возразил король, лицо которого все более и более помрачалось. — Голова моя принадлежит королю, — почтительно сказал Дуглас. — Вы можете ею располагать как вам угодно. — Но Говард... — Значит, вы думаете, что Говард любит королеву? — Да, сэр. Я это утверждаю. «Клянусь Богом, я раздавлю эту змею точно так же, как раздавил его сестру!» Гневно воскликнул король. «Говарды, честолюбивый и опасный род!» «Род, который никогда не забывает, что одна из дочерей их дома сидела на вашем престоле». «Скоро позабудут», — сказал король, — «чтобы вырвать у них эти чувства». Я не пощажу свою собственную кровь. Они еще не удовольствовались примером своей сестры. Разве они не видали на ней, как я наказываю неверность? Этот неугомонный род хочет еще другого примера. Хорошо, я им покажу. Дай мне, Дуглас, только повод и клянусь тебе, что отправлю их на эшафот. Докажи мне любовь графа и за это я буду исполнять твои просьбы. — Сэр, я докажу. — Когда? — Через четыре дня, во время великого спора сочинителей, который вы приказали приготовить к именинам королевы. — Благодарю тебя, Дуглас, благодарю, — почти радостно произнес король. — Но, сэр, «А если я вам не могу дать доказательств без обвинения другой особы?» Король, который хотел выйти из кабинета, остановился и, пристально посмотрев в лицо графу, проговорил. «Вы думаете о королеве? Если и она виновна, то и ее не избежит наказания. Бог вложил мне в руку меч, чтоб я носил его во славу его и для страха людей». Повторяю, дайте мне доказательства и будьте уверены, что правосудие наше не пощадит никого».